Географические центры происхождения культурных растений Учение о центрах происхождения культурных растений разработано советскими учеными при первостепенной роли Николая Ивановича Вавилова. Исследуя изменчивость и эволюцию культурных растений, великий Чарльз Дарвин опирался прежде всего на труд Альфонса де Кандоля – рациональная ботаническая география. Правда, Дарвин обращал внимание на эволюцию видов, На наследственные изменения, которым подвергся вид. Декандоли же в первую очередь интересовало установление родины культурного растения. Уже после смерти Дарвина вышла книга Декандоли о происхождении культурных растений, ставшая основным трудом в этой области. Однако Декандоли лишь в общих чертах намечал родину культурных растений в пределах континентов. К тому же многие положения его труда оказались в корне неправильными. Остальные зарубежные ученые, занимавшиеся этой проблемой в своих графических исследованиях мировой флоры, совершенно не затрагивали культурные растения. Классический труд декандоля при всей его насыщенности фактами представлялся русскому ученому Николаю Ивановичу Вавилову односторонним, освещающим лишь вопрос о начальной родине культурных растений и связи их с дикими исходными или родственными видами. Вавилов, в отличие от Декандоли, уделил первостепенное внимание как основным областям возникновения видов, так и эволюционным этапам, пройденным видами при их расселении под действием культуры, условий среды и под влиянием естественного и искусственного отбора. Первое исследование Вавилова, относящееся к проблеме происхождения культурных растений, пишет Бахтеев, было опубликовано в 1917 году в работе о происхождении культурной ржи. Второе – о восточных центрах происхождения культурных растений, увидело свет в 1924 году. А в 1926 году, во втором томе 16 выпуска «Трудов по прикладной ботанике и селекции» Вавилов представил научной общественности фундаментальную работу Центра происхождения культурных растений, посвященную Альфо-Отсу кондолю, Результат настойчивого и последовательного изучения трудов своих предшественников, многолетних экспедиционных исследований, анализа собранных и апробационных посевов. Подытоживая в названной работе результаты теоретических положений, Николай Иванович подчеркивает очевидность параллелизма и цикличности форм образования самых различных родов и семейств, что позволяет предвидеть наличие тех или иных форм, упрощая решение проблемы их происхождения. В данной публикации, впервые подводя итог своим теоретическим разработкам, Вавилов выделил пять основных очагов главнейших полевых огородных и садовых растений. «Выяснение центров формообразования и происхождения культурных растений», пишет Далее Вавилов, «позволяет подойти объективно и к установлению основных очагов земледельческой культуры». Споры о том, автономна ли египетская культура, не заимствовала ли она элементы культур от Месопотамии, или наоборот, вопрос об автономной китайской и индийской культуре решается объективно исследованием сортов культурных растений. Растения, их разновидности не так легко переносимы из одной области в другую. Несмотря на многие тысячелетия странствования народов и племен, как мы видим, нет никаких затруднений в установлении основных очагов формообразования большинства культурных растений. Наличие в Северной Африке и Юго-Западной Азии больших эндемичных групп видов и разновидностей культурных растений, на которых создавались самостоятельные земледельческие культуры, решает вопрос об автономии этих культур и в общем культурно-историческом смысле. Конечная цель изложенных исследований – Помимо их непосредственного утилитарного значения в смысле владения источниками сортовых богатств, попытаться подойти вплотную к общебиологическим проблемам видообразования. Эволюция шла в пространстве и во времени. Только подойдя вплотную к географическим центрам формообразования, установив все звенья связующие виды, можно, как нам кажется, писал в заключении Вавилов, искать пути владения синтезом линейских видов, понимая последние как системы форм. Самое решение проблем вида как, естественно, вытекает из всего здесь изложенного, лежит только в синтезе углубленного исследования отдельных групп растений методами дифференциальной систематики ботанической географии, в смысле установления центров формообразования методами генетики и цитологии. Николай Иванович Вавилов, несмотря на уже достигнутое, рассматривал первое издание центров происхождения как начальный этап дальнейших исследований. На протяжении более двух десятилетий он продолжал работать над этой проблемой. Каждая новая работа в той или иной степени обогащала и развивала идею центров происхождения культурных растений. В дальнейшем, как отмечает А.Ф. Бахтин, для каждого из центров или очагов происхождения в Авиловом указан основной перечень видов возделываемых растений, характерных для данного географического района, включающий хлебные злаки и другие зерновые культуры, зерновые, бобовые, бамбуки, корнеплоды, клубнеплоды, луковичные водяные пищевые растения. Овощные, бахчевые, плодовые, кормовые, сахароносы, масличные, эфирно-масличные, смолоносые, дубильные растения, пряные растения, технические, лекарственные растения, предельные, красильные растения различного назначения, вплоть до растительных эндемов. В одной из своих последних работ учения о происхождении культурных растений после Дарвина Вавилов обобщает весь огромный исследованный материал. Общая возделываемая территория земного шара в настоящее время определяется приблизительно 850 миллионов гектар, что составляет около 7% от всей суши. Из общего числа тысяч видов пищевых, технических и лекарственных культурных растений мы остановимся условно на 1000 главнейших видов, которые фактически занимают не менее 99% всей возделываемой территории. Остальные 500-600 видов при всем их разнообразии занимают менее 1% всей возделываемой территории. Континентом, давшим наибольшее число культурных растений, является Азия, на долю которой приходится из-за рассматриваемых тысяч видов около 700. То есть около 70% всей культурной флоры. На новый свет приходится приблизительно 17%. Австралия до прихода европейцев не знала культурных растений. И только в последние столетия ее эвкалипты и акации начинают широко использоваться в культуре тропических и субтропических районов мира. В пределах континентов выделяются следующие семь основных географических центров происхождения культурных растений. Южноазиатский тропический центр, включая сюда территорию тропической Индии и Индокитая, Южно-Тропического Китая и острова Юго-Восточной Азии. Восточноазиатский центр включает умеренные субтропические части Центрального и Восточного Китая, большую часть Тайваня, Кореи и Японии. Западноазиатский центр. Сюда входят территории Нагорной Малой Азии, Анатолий, Иран, Афганистан, Средняя Азия и Северо-Западная Индия. Средиземноморский центр включает страны, расположенные по берегам Средиземного моря. Пятое. В пределах африканского материка выделяется маленькое обессение как самостоятельный географический центр. Сюда же примыкает несколько своеобразный Горно-Аравийский Йеменский очаг. Шестое. На обширной территории Северной Америки выделяется прежде всего Центральноамериканский Американский географический центр, включая Южную Мексику. Седьмое. Андийский центр в пределах Южной Америки приуроченный к части Андийского хребта. Как видно, основные географические центры начального введения в культуру большинства возделываемых растений связаны не только с флористическими областями, отличающимися богатой флорой, но и с древнейшими цивилизациями. В самом деле, выделенные семь крупных центров соответствуют локализации древнейших земледельческих культур. Южноазиатский тропический центр связан с высокой древнеиндийской и индокитайской культурой. Новейшие раскопки показали глубокую древность этой культуры, синхроничную переднеазиатской. Восточноазиатский центр связан с древнекитайской культурой. Юго-западный азиатский – с древней культурой Ирана, Малайзии, Сирии и Палестины. Средиземноморье уже за несколько тысячелетий до н.э. сосредоточило сосредоточила трусскую эллинскую и египетскую культуры, насчитывающую около 6 тысяч лет своего существования». Сравнительно примитивная абиссинская культура имеет глубокие корни, вероятно, синхроничные древней египетской культуре, а может быть и предшествующей ей. В пределах Нового Света центральноамериканский Американский Центр связан с Великой Культурой Майя, достигшей до Колумба огромных успехов в науке и искусстве. Андийский Центр связан с замечательной доингской и ингской цивилизациями. В одной из своих лекций Николай Иванович обратил внимание на отличия отечественного метода – Специфической особенностью наших исследований является введение так называемого дифференциального ботанико-географического метода, поскольку в отношении культурных растений нас интересуют не только реалы видов и родов, но прежде всего составляющие виды, разновидности и расы. В этом направлении советские исследователи пошли самостоятельно. Крупные открытия, выпавшие на долю советской науки, обуславливаются именно в этой области. Оценивая учение о центрах происхождения культурных растений, Вавилов не без гордости говорил, что им была взята трудная задача мобилизации растительных ресурсов всего земного шара.